Глава одиннадцатая Кое-кто из ребят прознал о том, что посвящение состоится в южной части Тихого океана, на границе территории Островитян. В тех краях сотни островов оставались девственно чистыми, нетронутыми современными технологиями. Другие ребята возражали, что остров нельзя считать достаточно изолированным местом. Нет, их отправят в какую-нибудь орбитальную колонию, специально созданную для этой цели, а может быть, в один из секторов Марса, не знающих никаких законов. Хорвилл решил, не имея для этого никаких оснований, что подростков отправят на дно океана, жить в одной из колоний пузырей, которые с периодичностью в 20 лет пытались оживить торговцы недвижимостью. «Я знал, что нужно было изучать гидропонику», — жаловался он Нетчу, когда они в последний раз покидали улей. «И плаваю я отвратительно». Не могу даже задержать на минуту дыхание. Ты ведь меня не бросишь, неч правда? Не дашь мне утонуть. За все утро Нэтч не произнес ни слова. Он считал бессмысленными досужие рассуждения о цели путешествия. Цивилизованный мир изобиловал разбросанными повсюду комплексами для посвящения, от Земли и Луны до пояса астероидов, и Нэтч никогда не слышал, чтобы какой-нибудь один из них был лучше остальных. К тому же, по собственному долгому и болезненному опыту, он знал, что изоляция не имеет географических границ. Даже если наставники решили переправить учащихся в самую отдаленную орбитальную колонию, например, на одну из экспериментальных станций за пределами орбиты Юпитера, это все равно не сотрет чувство стыда за вчерашнее собеседование с Фигера Фи. И Броун все равно будет там, со своей нестерпимой усмешкой, и сознанием того, что он одержал над Нэтчем вверх. Хорвелл и Нэтч угрюмо прошли вместе с остальными подростками к Ховеркрафту с обтекаемыми обводами, который должен был доставить их к цели назначения. Сокол 4730 — стандартная рабочая лошадка аэрокосмической индустрии, использовался повсюду, начиная от внутригородских перевозок и до межконтинентальных грузовых рейсов. «Это воздушное судно могло доставить пассажиров в любую точку Земли, а может быть и в колонию на низкой орбите, но не под воду», — с облегчением отметил Хорвелл. 64 подростка поднялись на борт Ховеркрафта и заняли свои места. Разговоров почти не было. Кто-то прижимался лицом к стеклу иллюминатора, с тоской бросая последний взгляд на здание в форме пчелиного улья, которая на протяжении нескольких лет называлась домом. Окна улья были утыканы носиками маленьких детей, с любопытством смотрящих на то, что ждало в будущем их самих. Другие махали рукой девушкам, выстроившимся во внутреннем дворе в ожидании своего челнока, который отвезет их на посвящение. — Прощай, долбаное детство! — вздохнул Хорвилл, словно одержимый Маша детям. — Здравствуй, долбаная взрослая жизнь! Но Нэтч его не слушал. Он размышлял об обвинении, которое бросил ему Фигара «Где твое видение цели?» Подросток поморщился. Сейчас эти слова были как нельзя к месту. Поднявшись в воздух над двором улья, Ховеркрафт устремился к неведомому. Куда бы ни направлялся Нэтч, он летел туда быстро. От взлета до приземления путешествие заняло всего несколько часов. В конечном счете челнок прилетел все-таки не в отдаленную орбитальную колонию, а в природный заповедник к юго-западу от городов-близнецов. Комплекс посвящения занимал несколько сот квадратных километров нетронутой земли, огороженных от внешнего мира глухим забором. Ховеркрафт приземлился на импровизированный помост на вершине голого холма, продуваемого всеми ветрами. Увидев поднявшуюся в воздух пыль, неч повинуясь инстинкту, вызвал мысленно программу очистки носовых пазух, и тут обнаружил, что вызывать нечего. Учащиеся были полностью отрезаны от моря данных. Остальные подростки также успели это понять. С угрюмыми лицами они сошли с судна на землю и закинули за плечи рюкзаки, гадая, что будет дальше. Одинокий наставник, сопровождавший их на борту судна, встал позади большого валуна выполняющего роль кафедры, и начал говорить. Сразу же стало ясно, что его речь отточена до совершенства за многие годы. «Два миллиарда людей погибло в ходе восстания автоматов», громогласно произнес наставник, для пущей важности ударяя кулаком по валуну. «Два миллиарда!» «Приблизительно пятая часть тогдашнего населения мира!» целые города Культуры и народности исчезли безвозвратно. Он помолчал для большего эффекта, подростки слушали его, затаив дыхание. — Почему? Эти люди погибли, потому что забыли вот об этом! Наставник обвел рукой окружающую местность. Тысячи деревьев качались на ветру, подобно восторженной толпе, а у подножья холма на горизонте одиноким Фомой неверующим раскинулся маленький лагерь. «Вокруг себя вы видите живую природу, такой, какой была та, в которой когда-то жили ваши предки. Они не могли запускать биологические программы, чтобы согреться зимой и одной мыслью запрашивать десять различных прогнозов погоды. У них не было работающих внутри тела машин копоч, оберегавших их от травм и болезней. Ваши предки научились жить так». За сотни тысяч лет проб и ошибок. Но когда люди решили забыть свое наследие, полностью положившись на живые машины, а не на самих себя, человечество едва не исчезло. А поскольку они забыли уроки своих предков, в последовавшие за восстанием страшные десятилетия, многие миллиарды были обречены жить в голоде. Мы больше никогда не должны забывать свое наследие. И посему, в течение следующего года, вы познакомитесь с природой так близко, как не было никогда до этого. Вы будете ощущать боль, испытывать отчаяние, получать травмы. Вследствие этого кто-то из вас рассудит, что природа ваш враг. Другие увидят в ней равнодушную безликую силу. Но если вы потеряете веру, помните следующее. Ваши тела были созданы для того, чтобы выживать в самых суровых условиях, какие только может обрушить на вас природа. За сотни тысяч лет мы покорили природу, и вы покорите ее снова. По сравнению с вашими предками у вас есть много преимуществ. За вами поколение генной инженерии, позволившей укрепить ваши тела и отточить разум. Вы обладаете знаниями, накопленными за шестнадцать лет обучения в Ули. У вас есть ваши товарищи. Ну а когда ничто это не поможет, у вас есть уверенность в том, что ровно через двенадцать месяцев пилот приведет Ховеркрафт в это самое место, чтобы доставить вас обратно в цивилизацию. Поэтому если у вас спросят, зачем родители отдали вас в посвящение, «Зачем вы провели целый год в глухом лесу, вместо того, чтобы совершенствовать навыки биологического программирования?» «Вы ответите следующее. Я прошел посвящение, выполняя свой долг перед человечеством. Я прибыл сюда для того, чтобы обеспечить продолжение человеческого рода». «Гордый орел хочет поблагодарить вас за долгие годы, проведенные с нами». Пройдя это последнее испытание, вы перестанете быть мальчишками из Улья. Вы станете молодыми мужчинами, как любил повторять Шелдон Сурина. Пусть вы всегда будете стремиться к совершенству. Наставник учтиво поклонился собравшимся подросткам. Те были настолько потрясены, что смогли лишь ответить ему тем же, после чего он поднялся на борт Ховеркрафта и кивнул пилоту. Через считанные минуты судно бесшумно поднялось в воздух и скрылось на юге, возвращаясь обратно в Кейптаун. 64 подростка стояли на вершине холма, растерянно озираясь друг на друга и по сторонам. Затем они дружно двинулись пешком вниз в сторону лагеря, которому предстояло стать их домом на ближайшие 12 месяцев. Обустройство лагеря оказалось не таким примитивным, как все ожидали. Четыре ряда деревянных домиков выстроились вдоль четырех пыльных улиц под присмотром большой металлической таблички с надписью «Лагерь 11». Разумеется, эти здания вели себя совсем не так, как привыкли подростки. Они не могли готовить еду, не повиновались мысленным приказам и не сжимались, сберегая место. Но все же это были далеко не те лачуги, которые со страхом представляли себе ученики. Послушники разделились на группы по четыре человека и выбрали себе домики. Броун и Нэтч разошлись в противоположные концы лагеря, словно разноцветные короли на шахматной доске. Хорвилл остался с Нэтчем. Наставники обеспечили послушников обилием всевозможной одежды, относительно удобными койками и даже зачатками водопровода. До сих пор мало кому из подростков доводилось видеть настоящий туалет, и они провели несколько часов, спуская воду в симфонии юношеского веселья. Разведывательный отряд быстро обнаружил к востоку от лагеря большие ухоженные сады и огороды, способные накормить всех. В кладовках хранились старинные ручки и стопки настоящей древа бумаги, садовый инвентарь, теплые куртки и перочинные ножи. Казалось, единственной трудностью, с которой предстояло столкнуться здесь подростком должна была стать скука. Первые несколько недель для всех это было захватывающим приключением. Микроскопический копуч, вживленный в тело, перестали работать. Волосы и прыщи неудержимо полезли сами по себе. Пищеварительная система возобновила старинные танцы с пищей, словно последних 200 лет гастроинженерии не было и в помине. Подростки научились умываться в протекающем неподалеку ручье, приводить себя в порядок ножами и ножницами, пользоваться лопатами, чтобы выкапывать съедобные клубни из тверды, как камень земли. Все до одного подростки, по крайней мере один раз, испытали мгновение полной дезориентации, когда, проснувшись утром, сонно попытались загрузить утренние новости или любимый канал из джемма. Однако в целом у них не оставалось времени, чтобы скучать по цивилизованному миру. Их дни были заполнены трудом, который приходилось выполнять руками, без помощи биологики и современных машин. Нередко выяснялось, что необходимого инструмента у них нет, и тогда приходилось импровизировать. Все это требовало времени, и частенько подросток, отрывавший взгляд от грядки, Пропалывать, которую он начал утром, видел клонящееся к закату солнце. Поразительно, что у наших предков вообще что-то получалось. Проворчал как-то вечером Хорвил, обращаясь к Нетчу. Оба растянулись на койках, вспотевшие, изнуренные тем, что целый день отгоняли от поля сусликов. Поработав в огороде, умывшись, причесавшись и посрав, я настолько устал, что у меня больше ни на что нет сил. Самая большая нагрузка легла на подростков в первый месяц. Все понимали, что любые ошибки сейчас отзовутся зимой катастрофическими последствиями. Земля в окрестностях городов-близнецов была суровая и каменистая. Но Улей обеспечил своих воспитанников достаточным количеством инструментов для того, чтобы вгрызаться в ее шкуру и ухаживать за урожаем. Еще более полезными оказались учебники по сельскому хозяйству, предусмотрительно оставленные наставниками. Указания по вспашке и севообороту были хороши сами по себе, но комментарии, нацарапанные на полях предыдущими послушниками, просто не имели цены. За долгие годы обитатели лагеря 11 покрыли каждый чистый квадратный сантиметр древа бумаги похабными историями, шутками, понятными только посвященным, указаниями на то, где лучше всего охотиться на диких птиц и что делать в случае дождя, и сплетнями, зачерствевшими еще много лет назад. В одной книге на внутренней стороне обложки был заголовок «То, что мы безнадежно просрали, а вам лучше этого не делать». В другой содержался трактат на тему «О чем не рассказали вам про посвящение врачи?» А какой-то неизвестный шутник приписал к этому «Мерзкие ублюдки». Первые несколько недель подростки с готовностью помогали друг другу. Даже самая отвратительная работа была в новизну, и каждый с нетерпением ждал своего череда пропалывать сорняки или стирать белье. Многие с опаской посматривали на Нэтча и Броуна, делая ставки на то, когда между ними вспыхнет драка. Однако оба вернулись к своему танцу осторожных фехтовальщиков, держась друг от друга на расстоянии и следя за неожиданными движениями. Весна благополучно перешла в лето. В свободное время подростки играли в примитивные версии футбола и бейсбола, гадая, как сейчас в цивилизованном мире дела у их любимых команд. Хорвилл заметно постройнел и расстался с иррациональным страхом открытых пространств. Нэтч повадился совершать в одиночку долгие прогулки по лесу. Он полюбил деревья, особенно высокие, уходившие вверх, покуда хватало глаз. Во время прогулок Нэтч мысленно прокручивал беседы с сэром Вегалем и Фиграфи, разбирая их по мелким деталям, словно оккультист, ищущий указания на то, что ждет его в будущем. «Броун — злобный человек, нацеленный на пустую, бессодержательную карьеру», — сказал Вегаль. «Но ты, неч ты не такой, ты лучше. Ты еще не готов возглавить собственную компанию». Если ты слишком рано окунешься в мир фиоткорпов, ты пожалеешь об этом. «Где твое видение цели?» — спросил у него Фиграфи. «У тебя только одни безграничные желания». Но желания без цели уничтожают человека. От отвязного человека, не способного обуздать свои желания, можно ожидать чего угодно. «Значит, все дело в видении цели, так?» нэч целыми днями всматривался в голые равнины ища хоть какое нибудь указание какую цель он должен перед собой поставить и как достигнув ее поймет что это именно то что нужно насколько хватало глаз во все четыре стороны горизонта простиралась унылая и безликая местность казалось можно будет обогнуть по одной из этих троп всю землю и так и не увидеть ничего заслуживающего внимания. Но деревья, деревья величественно стремились в небо. Их покрытые листвой руки тянулись к солнцу, не зная стыда, не собираясь идти на компромисс. Даже частичная смерть зимой лишь замедляла их движение к цели, и через небольшой промежуток времени они уже снова устремлялись ввысь. В конце лета Нетча навестил Маркус сурина, Появившись в дверях домика, Он на цыпочках прошел мимо дремлющего Хорвела и остановился в каком-нибудь полуметре от лица Нэтча. В этом призрачном явлении великий ученый выглядел таким же сурово красивым, как и на всех фотографиях и видео, которые видел подросток. За исключением его глаз, в жизни больших и сияющих, теперь они были холодными и тусклыми, и начисто лишенные света. «Смотри», — сказал Сурино. Забившись в угол койки, Нэч с клацающими зубами смотрел на десятки призраков, шествующих по комнате. Исторические личности и герои-легенд, застывшие в гротескных позах смерти. Юлий Цезарь, Тоби Джей Уитт, Авраам Линкольн, Жанна Дарк, Тул Джаббер, его мать. Фигуры по очереди подплывали к подростку и открывали рот, словно собираясь изречь какую-то жуткую истину из глубины могилы. Но все призраки упорно хранили молчание. Они не желали выдавать Нэтчу свои тайны по какому-то молчаливому соглашению. Или же они просто полностью израсходовали запас слов при жизни, и теперь им было нечего сказать? Полуночное шествие продолжалось бесконечно. Несмотря на многочисленные попытки Нэтча закрыть глаза и усилием воли прогнать прочь мучителей. Он пробовал кричать, укрываться под одеялом, не обращать на них внимания, но отключить призраков было невозможно. Все усилия Нэтча приводили лишь к тому, что появлялись все новые тени, и в конце концов вся комната оказалась заполнена сплошным серым полупрозрачным потоком. Наконец, казалось, через много часов Тень Маркуса Сурина подплыла к неччу и зависла в воздухе в нескольких сантиметрах от него. «А теперь беги!» — приказал Сурина. Слишком напуганный, чтобы ослушаться, Нэтч вскочил с койки и устремился к двери. Выскочив в осеннее утро, он увидел, что весь лагерь окутан тем же самым едким туманом. Туман клубился у него под ногами, обволакивал деревянные стены домиков густой и резкий, словно дым, и наполненный голосами, голосами его собратьев-послушников, кричащих в смятении. «Сюда!» — послышался знакомый гнусавый крик. «Хорвелл!» неч ощутил руку из плоти, схватившую его за плечо. Хорвелл потащил его за пределы лагеря 11 к ближайшему холму. Большинство послушников уже собрались там, в безопасном месте, укрытом от ветра. «Что происходит?» — сонным голосом спросил неч «Чем это пахнет?» «Да и мам!» — простонал в ответ Хорвелл. «Это запах посвящения сгорающего в пламени пожара!» Сами домики оказались не самой страшной жертвой пожара. Даже перепуганные подростки, которым еще никогда не приходилось зимовать в лесу, знали, что можно срубить деревья и построить новые дома. Из шестнадцати домов полностью сгорели шесть, а три вообще почти не пострадали оставалось достаточно места для того, чтобы все смогли укрыться. Нет, главная беда заключалась в том, что огонь уничтожил сараи с инструментами и запасы продовольствия. Один за другим подростки выходили в поле, где будущий урожай теперь был накрыт толстым слоем пепла. Каким-то образом они всегда чувствовали, что есть что-то неестественное в разнообразии питательных злаков и овощей, вырастающих каждое лето, несмотря на суровые зимы Среднего Запада и многие поколения ухода со стороны неопытных детей. Их предки не имели в своем распоряжении такого изобилия генно-модифицированных суперрастений, чтобы прокормить себя. Но теперь, глядя на то, что осталось от будущего урожая, не говоря про обугленные остовы двух сараев с инструментом и сгоревший амбар, в котором хранилось зерно, Послушники чувствовали, что игра развернулась не в их пользу. Оставалась загадкой причина возникновения пожара. Скорее всего, он стал следствием беспечности. Кто-то забыл загасить умирающие угли факела. Возможно, в цивилизованном мире подростки собрали бы свидетельства и устроили расследование. Однако сейчас им оставалось лишь строить туманные догадки. Вскоре пошли слухи со стороны сторонников Броуна, возлагавших вину на плечи Нэтча. «Ну зачем ему нужно было это делать?» — воскликнул Хорвилл, впервые услышав это. «У вас есть хоть какие-нибудь доказательства?» «Пожар начался в той части лагеря, где жил Броун», — ответил один из подростков. «Всем известно, что они с Нэтчем терпеть не могут друг друга. Нэтч выскочил на улицу одним из последних, и его домик почти не пострадал». «Это полнейший вздор! «Никаких доказательств этого нет!» Второй подросток вынужден был признать, что его теория не подкреплялась фактами. «Но, Хорви, ты же его лучший друг, правильно? Разве он тебя не пугает?» «Я знаю только то, что результаты тестов у Нэтча выше, чем у половины класса вместе взятой», — ощетинился Хорвилл. «Это означает, что он умнее тебя, а это, в свою очередь, означает, что Нэтч понимает, что поджог лагеря повредит ему не меньше, чем Броуну. На этом разговор оборвался. Дел было очень много. Подростки сразу же принялись за работу, собирая все съедобные семена, ягоды и коренья, чиня и наполняя заново колодец, ведя защитные приготовления против неведомых врагов. Обитатели лагеря 11 все свое свободное время проводили в творческой лихорадке, стараясь выжать максимальную практическую пользу из любых предметов повседневного обихода. Обрывок обтрепавшейся веревки и несколько пустых бутылок превратились в импровизированное сторожевое приспособление. Битое стекло было рассыпано на дороге в качестве предварительного оповещения о приближении незваных гостей. Запасные рулоны пластика стали использоваться для подачи дождевой воды в колодец. Через неделю поиска уцелевших вещей на пепелище послушникам стало очевидно, что, вероятно, всех этих приготовлений будет недостаточно для того, чтобы пережить зиму. Возникли споры о том, следят ли наставники за тем, что происходит здесь, в глуши. Если положение дел станет слишком тревожным, придут ли они на помощь? Гордый орел не допустит, чтобы десятки его воспитанников погибли от холода и голода, ведь так? И тут, без какого-либо предупреждения, на лагерь опустилась зима. Снег ворвался в лагерь одиннадцать с порывами пронизывающего ветра, жаждущего разорить и сломать любое человеческое жилище, оказавшееся у него на пути. За несколько дней до зимнего солнцестояния Подростки забросили все второстепенные работы, полностью сосредоточившись на борьбе со снегом. Однако снега было больше, чем рук, чтобы его разгребать. Молочно-белая изморозь покрыла уцелевшие растения, погубив их. Послушники быстро обнаружили, что, в отличие от геосинхронно регулируемого снега, к которому они привыкли, естественный снег жалил и обжигал. Защита от холода стала главной заботой. Отвратительная простуда, заражавшая одного подростка за другим, дала им впервые вкусить, что такое настоящая болезнь. В оставшемся позади цивилизованном мире Копыч мгновенно выявил бы все недуги, после чего биологические программы автоматически разобрались бы с ними, проконсультировавшись в базе данных доктора «Подключи и исцелись». Теперь ничего этого не было. Помнится, я читал, что если доз забит, «Дужно сбаркаться», — как то раз объявил Хорвилл. «Кто-нибудь знает, как это делать». Никто ему не помог. Впрочем, подростки начали замечать, что даже без копочь, биологических программ и доктора под ключи «Исцелись», человеческий организм обладал поразительными способностями самоисцеления. Они обнаружили, что все то, на что опиралось общество биологических технологий, не было скроено из одного куска этот сложный узор воспроизводил мотивы сложившиеся за миллионы лет генетического наследования неч хорвил и большинство остальных подростков быстро справились с простудой и вернулись к своим обязанностям но кое у кого болезнь затянулась организмы не могли справиться с чуждыми микробами разорившими жизненно важные системы с новой силой вспыхнул спор о вмешательстве со стороны наставников Однако, если кто-то из подростков надеялся на то, что наставники внезапно свалятся с неба и спасут отчаявшихся послушников, их ждало разочарование. И вот настал день, когда обитатели лагеря, кутаясь в одежды, чтобы защититься от пронизывающего ледяного ветра, собрались, чтобы выработать стратегию дальнейших действий. Теперь, под давлением надвигающегося голода, дополнительно подпитанной слухами о поджоге, Давняя вражда Броуна и Нетча разгорелась с новой силой. неч заявил, что лагерь 11 уничтожен, и единственная надежда на спасение заключается в том, чтобы найти в глуши другой лагерь. Он утверждал, что там обязательно будут запасы продовольствия, как это было и в их лагере, когда они сюда прибыли. Однако Броун тотчас же возразил против такого решения особенно яростно, поскольку исходило оно, от его непримиримого соперника. «Можно спасти все, что у нас осталось», — заявил Броун. У него был сильный, звучный голос прирожденного политика. «Здесь мы можем спастись, но если мы отсюда уйдем, никто не скажет, что будет ждать нас в дикой глуши». «Но чем мы будем здесь питаться?» — воскликнул Нэтч. Его голос прозвучал, как воронье карканье, как скрежет металла о металл. Запасов у нас практически не осталось. Здесь вокруг бродят олени. Можно охотиться на них. Ты хочешь сказать, что нам придется питаться настоящим мясом?» — презрительно фыркнул Нэтч. Синтетических оленей здесь нет и в помине. Мы снова все заболеем, как раз тогда, когда нам нельзя терять времени. Но мы останемся в живых. Конфликт продолжался до вечера и постепенно подростки разделились на две противоборствующие группы. Изредка кому-нибудь удавалось вставить в спор факт или мнение, однако по большому счету происходящее оставалось противостоянием Нэтча и Броуна, двух упрямых подростков, лучших в классе. Когда солнце наконец скрылось за горизонтом, кто-то предложил поставить вопрос на голосование. Следует ли оставить временный дом и отправиться искать другие лагеря, или остаться здесь, в лагере одиннадцать, и добывать себе пропитание охотой. Нэтч проиграл. Он несколько часов сидел посреди сгоревшего лагеря, не обращая внимания на перешептывающихся подростков. Отчаяние и унижение от встречи с Фигера снова нахлынули на него волной черной злобы, затуманившей его рассудок. Постепенно остальные подростки разошлись, отправившись спать. Нэтч сидел насупленный. Мысли его кружились. От замысла Броуна веяло смертью. Для Нэтчи это было так же очевидно, как ветер или дождь. Не сможет же он идти за Броуном навстречу своей смерти, ведь так? Хорвилл положил руку ему на плечо. зная что однажды сказал Шелдон Сурина?» — тихо спросил он у Нэтчи. «Он сказал, тот, кто не умеет идти на компромисс, должен винить только себя самого». «А я лучше повторю слова Лука Прима», — проскрежетал в ответ неч «И какие же?» «Никогда не ставь на оптимиста!» За первые восемь месяцев пребывания в лагере «Одиннадцать» подростки почти не видели местных диких зверей. Однако это вовсе не означало то, что хищники здесь не водились. Многие поколения черных медведей и волков — Рыскали в окрестных лесах, проживая свои собственные драмы борьбы за существование, не обращая внимания на живущих среди них людей. Дикие звери предпочитали не связываться с человеком. Однако в результате восстания автоматов их ареалы обитания существенно сократились, что приучило их действовать решительнее. Суровая зима гнала их в поисках пропитания все ближе и ближе к лагерю подростков. Хорвилл стал первым, кто столкнулся с барибалом. Подросток брел по глубокому снегу, собирая валежник для печки, и вдруг наткнулся на крупного медведя. Двухсот килограммовая туша без предупреждения набросилась на Хорвила, и тот поспешил обратно в лагерь с быстротой, какую никак от себя не ожидал. И все же барибал полакомился бы им, если бы не пораненная лапа. «Медведь!» вопил Хорвилл, сбегая по склону холма, роняя по пути собранные дрова. «Медведь! Помогите! Медведь!» В лагере тотчас же наступило смятение. Прежде чем кто-либо смог предложить связанную стратегию действий, браун отобрал небольшую группу подростков и вооружил их факелами. Хорвилл и остальные разбежались по уцелевшим домикам и забаррикадировали двери, предположив, что медведь отправится разгуливать по лагерю. А тем временем Нэч по обыкновению бесцельно бродил по лесу. Послушники и по прошествии многих лет спорили о том, что произошло дальше. Вскоре Броун и его товарищи увидели медведя. Борибал направился прямиком к сараю, где хранились запасы, собранных с таким трудом фруктов. Однако бровада подростков быстро погасла при виде затравленного зверя, грозно поднявшегося на задние лапы. Броун сделал выпад в сторону раненой лапы, чем только разъярил напуганного медведя. Барибал набросился на одного из спутников Броуна и полоснул его когтями по груди, после чего с разбега налетел на другого. Одни подростки подхватили своих раненых товарищей и поспешили укрыться в домиках, в то время как остальные в панике разбежались. Нэтч, вернувшийся с прогулки, наблюдал за всем этим издалека. «Глупцы», — подумал он. Без стратегии ничего нельзя добиться. Он понял, что для того, чтобы послушники пережили нападение разъяренного зверя, ему нужно взять все в свои руки. Для него это чувство было странным, отвечать не только за себя, но и за других. Нэч попробовал было убедить себя в том, что он тут ни при чем, что можно просто убежать и оставить остальных самих отбиваться от медведя. Но затем у него перед глазами возник... «Непрошенный образ бедняги Хорвелла, умоляющего, ты ведь меня не бросишь, правда, неч Мысленно выругав своего непутевого друга, неч быстро составил план. Увидев, что Барибал гонится за факельщиками, которые еще совсем недавно пытались напасть на него, неч вмешался в схватку и вырвал факел из руки одного из подростков. Тот, охваченный паникой, не сопротивлялся. Нэтч тотчас же развернулся в противоположную сторону, размахивая пылающим факелом перед мордой у медведя и уводя его прочь от лагеря. Он не смог бы сказать, заметил ли он то, что медведь ранен. Мысли у Нэтча в голове путались. На первое место вышел первобытный инстинкт, заглушив все остальные, более сложные эмоции. Неч чувствовал стук крови в висках, ветки деревьев больно хлестали его по лицу. Медведь не отставал, бежал в нескольких шагах за ним, готовый наброситься на своего врага и сожрать его. Но Нэтч знал этот лес, как никто другой в лагере. У него был четкий план, он знал, куда направлялся. Так продолжалось до тех пор, пока Нэтч случайно не заметил Броуна. Резко повернув, он устремился к нему. Броун поднялся на поляну на вершине холма, надеясь перевести дух и собраться с мыслями. Факел его погас, воткнувшись где-то в снег, во время панического бегства от Барибала, и Броун лихорадочно озирался по сторонам в поисках подходящей ветки, которую можно было бы использовать в качестве дубинки. У него была лишь какая-то доля секунды на то, чтобы среагировать, когда на него из леса выбежал Нэтч, после чего огромный черный медведь набросился на него. Образы кровавой бойни, последовавшей за этим, преследовали Нэтча еще долгие годы. — Тебе следовало послушаться меня, — обращался он к Броуну во время этих ночных пантомим. — Тебе следовало понять, что мы не сможем выжить в лагере. Тебе следовало признать свою неправоту. После чего Нэтч поворачивался к остальным послушникам и выплескивал на них свою ярость. — Почему вы оказались такими покорными? — Почему вы подчинились Броуну, а не мне? И всю же основную часть гнева он приберегал для себя если бы ты был более искусным политиком, если бы ты умел заводить дружбу с ребятами, если бы ты не был таким слабым».